521. Гуру. Понимание сердцем явлений избавляет и от неожиданности, от осуждений. Главное — не создавать людей по своей фантазии и воображению, а принимать их такими, каковы они есть. Не ожидая и не требуя от них ничего, тогда и не будет разочарований. Нехорошо дурно думать о людях, нехорошо и умиляться масками. Золотую середину нужно сохранить и здесь.